18. В кабинет ворвался запыхавшийся лопоухи парень лет 30. "Иван Николаевич, вызывали?" Парень смахнул пот со лба и бросил на нас беглый взгляд. "Собери 30 человек с боевым опытом, Макара возьми, Данила этого, как его, Блохо. Так, в оружейке прибрахлетесь и поступите под командование вот этого гражданина". Майор ткнул пальцем мне в грудь. Цель найти и убить креста. Сделаем, угостите сигареткой. Ушастый протянул руку, но дожидаться согласия не стал и выхватил и выхватил из лежащей на столе пачки одну папиросу. Премнога благодарен. Разрешите идти. Вот чёрт ушастый. Как вернешься, будешь со свою наглость драить всю часть. Расплылся в улыбке майор. Ай да мне не привыкать. Пожал плечами ушастый и пошел в коридор. "А вы с центра?" не успев закрыть дверь, спросил Илья с северного. "Ну да, последний раз из центра в вашу сторону выдвинулись. Понятно. И что там?" спросил Илья, как будто просто хотел поддержать разговор. "Там центр," оборвал я бесполезный разговор и добавил: "Если что-то конкретное хочешь спросить, то спрашивай. Смысл ходить вокруг да около." — Командный голос есть, значит, сработаемся. Да хотел понять, что вы за типы такие. Только появились, а вам уже 30 тирыл в командование отдали. Ухмыльнулся Илья. Ну а ты как думаешь? А думаешь, что либо у вас есть боевой опыт, либо полезная информация. Знаете, где крест осел. Ну, так, в общих чертах. Вступил в беседу Киса. Значит, боевой опыт. Так как мы и сами в общих чертах знаем, где он осел. Где служили? в Сирии. Бросил я, выходя из здания. Название. Ухмыхнулся Киса и последовал за мной. Да, чую, весело нам с вами будет. Вон туда идите, я пока людей соберу и подтянусь, хмыкнул ужасно, направляясь к толпе солдат, стоящих в курилке. Но ну, что Димон думаешь, нам хватит 30 человек? с тревогой в голосе спросил Киса. Лёх, я думаю, что больше нам никто не даст либо мы этой шайкой разобьем креста. Но тот мне не дал договорить Киса. Либо не разобьем, и почему-то я склоняюсь к последнему. Может быть, сразу через тоннель в центр пойдем. Заберем Ивана, а там уже будем за крестом охотиться потом. А если в центре будет человек креста с рентгеновским зрением, он увидит, как мы по этим тоннелям прём. И после этого он забросает гранатами. Нас похоронят заживо в коллекторе. Не, план-то, конечно, отличный. Но я, пожалуй, не стану ему следовать. К тому же, есть одна маленькая проблемка. Ты знаешь хоть как выглядит крест? Не. Думаю, из наших вообще никто его не видел. Я видел, пока был в плену. А Это значит, что наш план меняется. Нет смысла делиться на три развед-группы. Я рисую хреново, а описать его внешность будет недостаточно, чтобы быть уверенным в том, что мы обнаружили именно его. Ладно, тогда будем его провоцировать на активные действия, постепенно вырезая его людей. Наше обсуждение прервал Илья, притащивший за собой кодлу недовольных морд. Атмосфера была просто шикарная. Сразу было видно, что они признают мое первенство и готовы подчиняться. Вот это, что ли будет нами командовать? Не, я с ним в один бой не пойду. Прогундосил здоровяк со сломанным ухом. Вот как я люблю вот эту атмосферу, когда нужно доказывать свою силу. Бросив беглый взгляд, заметил, что у здоровяка на безымянном пальце обручальное кольцо. Ну вот тогда с этого и начнем». Сделав шаг навстречу сломанному уху, я использовал преобразование Здоровяк вскрикнул, схватился за обожженную руку, с которого текло золото. Подсек ему ноги, тот рухнул на землю с расширенными от удивления глазами. Не успел он понять, что случилось, как к его глотке уже было приставлено копье. Моя выходка произвела впечатление на толпу. Пара человек отшатнулась назад, а кто-то настороженно уставился на меня. Я вот тоже не горю желанием с вами работать. Как только закончим, все будут свободны, а пока я требую безоговорочного подчинения. Если будем действовать разрозненно, все сдохнем. Мне приходилось воевать до появления зомби и после их появления. Поэтому можете не волноваться, бездумно рисковать вами я не стану. Бойцы смотрели на меня с уважением, но пара недовольных рож все же осталась. Особенно недоволен был тип со сломанными ушами. Видимо, в компании он пользовался авторитетом, который нехило так упал. Илья, сейчас в виде бойцов получать снаряжение. А через час выступаем. Задача попасть на правый берег как можно ближе к Ашону. Ашан! Ты это ж пиликой хер пойми куда, возмутился Илья. Ну все верно. Будем пилить хер пойми куда. «Нанесем удар и отступим. Задача оттянуть силы противника из южного и центрального районов. По возможности уничтожить их. Но вопросы есть? Если вопросов нет, то все свободны. А ты? Посмотрел я на быка лежащего у моих ног. С нами не пойдешь. останешься на базе. Мне любители раскачивать лодку на хрен не нужны. Гарьш оттолкнул копье, направленное ему в глотку и встав на ноги, молча потопал в казармы. Остальные бойцы отправились получать оружие. А Илья задержался и негромко сказал: "Зря так сбори, он злопамятный. Ничего страшного, зато теперь у него нет вопросов, кто тут главный. Пошли". Оружейка была в плачевном состоянии. Облупившаяся краска, тускло мигающие лампы, и решетки, за которыми скрывалось нужное нам снаряжение. Мне выдали разгрузку 6Ш-112. Модульные подсумки можно было разместить так, как лично тебе удобно, а не так, как задумал производитель. Аптечка, пакет сухпая, автомат Калашникова 12, 4 магазина к нему, рация, две сотни патронов получил каждый. А вот с выдачей прицела ночного видения не задалось. Кладовщик заартачился и заявил, что товар штучный, нам не положен. А вот после того, как я вызвал Кимченко по рации, кладовщик так расщедрился и выдал один тепловизор на всех. Это, конечно, лучше, чем ничего. Но вот на тридцать человек как-то маловато. Зато удалось урвать пару надувных лодок. Ну как урвать? Это скорее всего был шантаж. Гладовщик использовал склад военной части вместо гаража и хранил там свое барахло, которое я заметил под завалом армейской одежды. Договорились, что лодки вернем, хотя шанс этого стремится изначально к нулю. Снарягу подтянуть, после комплектации попрыгайте на месте, чтобы ничего не гремело. Любой шум может стоить вам и вашим товарищам жизни. Выступаем в пять утра. Покажи всем отбой, разойтись. Я отдал приказ, а сам направился обратно на склад. У кладовщика на рабочем столе я увидел инструменты для работы с кожей. Уговорить его сделать жилетку из крыльев гарпии мне не удалось. Зато он решил воспользоваться инструментом. Чертова кожа оказалась довольно прочной. Я едва ее смог проколоть. Вырезав две корявые заготовки под жилетки, я начал шить. Неровные края пробивал разогретой навыком цыганской иглой и стягивал их капроновой ниткой. Работа шла медленно с постоянным присутствием страха проколоть себе палец или обратиться в зомби. Но вот к часу ночи я кое-как закончил первый опытный образец. Смотрел на свое творение, невольно улыбался. Да, кёрня корявая, вышло безусловно. Но вот для первого случая ха, весьма даже отлично. Посмотрев на предмет, я тут же увидел описание. Грубый жилет из коралкарпий, уровень 4. Увеличивает силу на 30%. Вот это уж действительно грубый. Края резали кожу, да и в целом он весил под 5 кило. Но 30 прибавка несказанно радовала. Пока я возился с жилетом, Киса по моему наставлению ковырялся с хвостом скорпиона, отрезал десяток позвонков обжег их газовой горелкой, а после зажал в тисках и обработал напильником, сделав подобие кольца. Леха подошел ко мне и высыпал на стол десяток кругляшей. Видал, пока ты тут с одной херовиной возился, я с десяток сделал. И попрошу заметить, все сделано одной рукой, усмехнулся он, уперев руку в бок. Ну, давай глянем, что там у тебя. Одобрительно хмыкнул я, взяв в руки первое колечко. Кольцо Уннетве. Уровень второй. Увеличивает силу на три процента. — Вроде бы и неплохо. Но посмотрев остальные кольца, я понял, что прибавка зачастую не превышает и двух процентов. А это в сумме гораздо меньше, чем дает сделанная мною жилетка. Видимо, класс твари очень сильно влияет на качество создаваемого предмета. Но непонятно, почему скорпион ценится меньше, чем гарпия. Быть может, влияет и часть тела, из которой делаешь предмет, а? Лёшик, пошёл бы ты со своими побрикушками. Вот это лучший пример. Я протянул ему жилет и давил лыбу, любуясь, как вдруг охреневает от прибавки одного рукотворного предмета. Это, конечно, не кольчуга, но под твой шлем тоже подойдёт. О, шикарнейший подгон. Эх, если бы старый мир был жив, я бы в байкеры подался. Крутая жилетка уже есть, осталось найти мотоцикл. Однорукий байкер? Ха, оригинально, оригинально. Ладно. Иди, сделай себе из жева амулет, а я пока второй жилетик сошью. В результате поспать удалось всего парочку часов. На небе появились первые лучи, а мы уже стояли на берегу водохранилища, загружая лодки. Я решил заплыть правее восточного района и пройти по полосе между тьмой и поселением фанатиков. Да, там еще могут быть зомби. Можем встретить мутантов. Но это самый быстрый путь к северному району. Пройдем путь диагонали, а после двинем в сторону Ашана. Бойцам заранее приказал использовать только оружие ближнего боя против зомби. Огнестрел будем применять только в случае столкновений с людьми. Да и то, если будет возможность убрать тихо, значит, огнестрел также оставим до лучших времен. По крайней мере, до тех пор, пока не зайдем на территорию Ашана. Две первые группы переплыли без проблем и закрепились на правом берегу. Зато когда пришла моя очередь переправляться, с территории фанатиков забил колокол, а после какой-то истеричный голос выдал еретики, и пришлось активнее грести, а потом еще полчаса бежать, чтобы не пришлось тереть бойцов в схватке не имеющей никакого смысла. Обежать в полные выкладки, скажу я вам, настоящее наслаждение во всяком случае для меня. Предметы усилили мышцы на 50%, выносливость вкачана пассивным навыком. Бежишь, дышишь, как девчонь не бывало, а все остальные потихонечку сдают и смотрят на тебя с вопросом: "Ты кто твою мать такой?" И от этих взглядов чувствуешь себя суперменом. Северный район был прекрасен. Разруха, тысячи неупокоенных трупов, зловоние, но при этом стерильная тишина. Казалось, что район полностью зачищен. Впрочем, практически так и было. По дороге к Ашану мы встретили не больше сотни зомби, которых без особого труда покрошили. Было удивительно и то, что ни один мутант не попался. Но количество тел не соотносилось с теми толпами зомби, которые тут бродили раньше. Скорее всего, люди Креста увели пожирателей куда подальше, используя любимый трюк с колонками. Когда проходили через парк мимо Северной короны, мне на миг показалось, что в окне пятого этажа мелькнул чей-то силуэт. Ну да, может быть, даже и показалось. Пока шли через лесополосу, заметили конвой из пяти грузовиков движущийся из Ашана в сторону окружной дороги Так, я не понял, о чём. Крест начал потихонечку вывозить все ценное. Но ну, тогда радует, что мы вышли сегодня, а не вчера. Было бы весьма неприятно ворваться в Ашан, устроить мясорубку и узнать, что нам в спины зашло неожиданное и нежданное подкрепление уголовников, приехавших за продуктами. Всю дорогу молчали. Если приходилось отдавать команды, то старался это делать жестами, так как справа от дороги в паре сотен метров располагался черный туман. Вот хрен его знает, гадость какая то Вот хрен его знает, какая гадость нас может услышать. К ашану добрались, когда уже начало темнеть. Я забрал у Ильи снайперскую винтовку и осмотрел здание. Крыша пустовала, то ли зэки расслабились и не верили в возможность нападения. Торли всей шайкой осели на складе. Ведь на верхних этажах особо нечего брать. Мы обошли здание вокруг, а когда убедились, что охраны действительно нет, двинули ко входу. 10 человек я распределил в лесополосе на подъезде к ошану. В случае чего будут отсекать беглецов, а быть может и задержат подкрепление, если оно у Заков будет. А задерживать есть чем. Так как Тимченко выдал обещанные гранатометы Подкравшись к стеклянным дверям с двух сторон, я приказал начинать зачистку.